Глава 37. Серлан, Селот и рыцари выручают. Около 4 часов пополудни. Эшафот приготовлен за стенами Лондона. Прекрасная прохладная погода, яркое солнце блестит на небе. Это один из таких дней, когда хочется жить, а не как не умирать. На громадном пространстве вокруг нас собралась толпа, в которой мы, 15 бегляцов, не имели ни одного друга. Было что-то мучительное в этом сознании. И мы сидели там на нашем громадном шефоте, служа мишенью ожесточённых насмешек всех этих врагов. Мы доставили им праздничные развлечения. Было устроено что-то вроде помоста для знати и дворян. на котором собрались все леди и лорды Лондона. Многих из них мы узнали. Король доставил совершенно неожиданное развлечение толпе. Как только с нас сняли верёвки, он выдвинулся вперёд в своих фантастических лохмотьях, с лицом, изуродованным синяками до полной неузнаваемости, и провозгласил себя Артуром, королём Англии. Он грозил страшными наказаниями всякому, кто допустит, чтобы упал хоть один волос с его священной головы. Все с изумлением таращили на него глаза и прерывали его слова ревом хохота. Он почувствовал оскорбление своего достоинства и отступил в гордом молчании, хотя толпа просила его продолжать и подзадоривала его шутками и грубыми насмешками. — Пусть, — говорит король, — не мешайте ему! — кричали со всех сторон. — Смиренные и поднанные жаждут услышать мудрые слова из уст его величества! Но ничто больше не действовало. Король замкнулся в своём величии и стоял неподвижный и молчаливый под градом оскорблений и насмешек. Он был истинно велик в эту минуту. Рассейно снял я с лица повязку и надел её на правую руку. Когда толпа заметила это, она перенесла свои насмешки на меня. Без сомнения, этот моряк его министр. Видите, драгоценный знак отличия. Я дал им накричаться досыт и потом сказал: "Да, я его министр, патрон. Завтра вы услышите об этом из Камелота, когда я не кончил". Они прервали меня восторженными криками, но потом вдруг воцарилось молчание. Шериф из Лондона в официальной форме со своими подчинёнными показались на дороге. Это был знак, что пора приступать к делу. Прочитали обвинительный акт, объявили смертный приговор. Затем все обнажили головы, и патер прочитал молитву. После этого одному из рабов завязали глаза, и палач накинул верёвку. Ровная дорога расстилалась внизу перед нашими глазами. Эшафот стоял по одну сторону её, толпа стеной стояла по другую. Широкая, открытая дорога, ограждаемая полицией от народа. Как хорошо было бы увидеть на ней моих 500 садовников. мчащихся сюда. Но это было невозможно. Пристально смотрел я вдаль и не видел на большом пространстве до поворота ни одного признака моих рыцарей. Толчок и раб повис, судорожно дёргая руками и ногами, которые не были связаны. Другому рабу накинули верёвку, и через минуту он также извиваясь повис в воздухе. Затем закачался третий. Зрелище было ужасное. Я отвернулся, а когда посмотрел опять в ту сторону, короля уже не было на месте. Они завязывают глаза и ему. Я остолбенел. Я не мог двигаться. Язык мой окаменел. Они накидывают веревку ему на шею. Я все еще был парализован. Но когда стали затягивать узел, я вдруг ожил и бросился к нему на помощь. В эту же минуту случайно мой взгляд упал на дорогу. «Святой Георг! Они были здесь, мои пятьсот рыцарей!» Вооружённые, закованные в сталь, освещённые яркими лучами солнца и во всю силу крутящие педали велосипедов. Величественное зрелище. Боже, как развивались их перья, как блестело их вооружение, когда они вихрем мчались к шафоту. Я махал правой рукой, и Ланселот увидал меня. Я сорвал петлю с шеи короля, повязку с его глаз и закричал: "На колене, негодяй!" Приветствуйте короля, все, кто не хочет ужинать в воду сегодня ночью. Я всегда выражался высоким стилем, когда требовалось произвести эффект. Как приятно было видеть Ланселота с его молодцами, оттеснившими шерифов от эшафота. А ещё приятнее было смотреть на изумлённую и испуганную, коленопреклонённую толпу, просящую прощения и милости у короля, которого она только что оскорбляла и поносила. Я чувствовал полное удовлетворение. Если принять во внимание, что произошло, эффект был наибольший из всех, которых я когда-либо достигал. Тут же явился Клэрэнс в своей собственной персоной. Он кланялся и говорил совершенно по-новому. Хороший сюрприз, не правда ли? Я знал, что это вам понравится. Мне пришлось постараться, чтобы научить молодёжь ездить на велосипедах. Я жаждал похвастаться перед вами результатами